Ли Бардуга. Правление волков. Исследуя теса на побережье близ Оскерва, можно наткнуться на пещеру, которая, как поговаривают, когда-то была лежбищем дракона. И пусть существование дракона было фактом весьма спорным, сырость в пещере царила неоспоримой. Так вот, если вы посмеете украсть или исказить текст этой книги, то будете обречены провести вечность, невероятно сырую вечность, в этой пещере, дрожа от холода, весь поганками и мечтая о драконьем пламени, способном согреть вас. Идей? который помог мне найти свое место среди волков. Глава первая. Королева Макхи. Макхи Киртабан, небесно рожденная, происходила из древней династии королев. И все они были дурами, — думала она, чувствуя, как учащается пульс по мере прочтения зажатого в руке приглашения. «Не будь они дурами, я бы не оказалась сейчас в таком положении». на лице ее не отразилось даже тени пылавшей внутри ярости краска гнева не запятнала ее нежные щеки она была королевой и умела держать себе соответственно статусу спина прямая поза непринужденная лицо спокойное пальцы ее не дрожали несмотря на то что каждым своим мускулом она стремилась стереть покрытый изящными буквами листок в пыль король николай Великий князь Удовы, единовластный правитель Великой Равки и принцесса Эри Киртабан, небеснорождённый из божественной династии Табан, рады пригласить королеву Макхи Киртабан на празднование бракосочетания в королевской часовне Ос-Альты. Венчание планировалось через месяц, считая с этого дня. Придворным Макхи хватит времени на то, чтобы упаковать соответствующие наряды и драгоценности, собрать свиту и подготовить отряд ее тавгародов, элитных солдат, охранявших королевскую семью с тех пор, как первая королева династии Табан заняла трон. Достаточно времени на то, чтобы совершить путешествие по земле или по воздуху на одном из роскошных дирижаблей, сконструированных ее инженерами. Более чем достаточно времени на то, чтобы разумная королева смогла развязать войну. Но сейчас Макки была вынуждена держать лицо перед министрами, собравшимися возле нее в зале Совета. Ее мать покинула этот мир всего лишь месяц назад. Корона могла вернуться к бабке Макки, но Леотикир Табан стояла на пороге восьмидесятилетия и не желала вновь взваливать на себя всю тяжесть управления страной. Ей хотелось лишь пестовать свои розы в сельской глуши и предаваться утехам с чередой красавцев-любовников. И поэтому, одарив Маки своим благословением, она отбыла в дальние владения. Маки короновали всего через несколько дней после похорон матери. Она была пока в самом начале пути правительницы, но намеревалась сделать все, чтобы он был долгим. Она планировала ускорить наступление века благополучия и процветания для своей страны. а для этого нуждалась в поддержке тех самых королевских министров, которые сейчас смотрели на нее в напряженном ожидании. «Я не вижу письма, написанного лично Эри», произнесла она, откинувшись на спинку трона. Она положила приглашение на колени и позволила себе чуть нахмуриться. «Это вызывает беспокойство». «Нам следует радоваться», Заметил министр Нак. Он был одет в темно-зеленое платье с медными пуговицами и двумя скрещенными ключами шу на лацканах. Наряд чиновничьего сословия, как и у прочих министров. Вместе они походили на лес строевых деревьев. Разве не на такой результат мы надеялись? Свадьба, скрепляющая союз между нашими народами. На этот результат вы надеялись. «Дай вам волю, мы будем вечно прятаться под прикрытием наших гор». «Да», — согласилась она с улыбкой. «Именно поэтому мы рискнули отправить нашу драгоценную принцессу Эри в те дикие земли, но она должна была написать нам послание собственной рукой, подтверждая, что все хорошо». Министр Цу откашлялась. «Ваше небесное величество, Эри, возможно, не особо счастлива, скорее покорилась обстоятельствам. Она никогда не желала жизни в центре внимания, не говоря уже о том, чтобы жизнь эта проходила вдали от единственного места, которое она может назвать своим домом. Мы табан. И все, чего мы желаем, это то, в чем нуждается наша страна? Министр почтительно склонила голову. — Конечно, ваше величество. «Следует ли нам подготовить ваш ответ?» «Я отвечу сама», — заявила королева. «В знак особого уважения будет лучше начать наши союзнические отношения на правильной ноте». «Очень хорошо, Ваше Величество». Нак сказал это так, словно Макки удалось исполнить особо удачный реверанс. Почему-то одобрение министра вызвало Макки больше раздражения, чем его несогласие. Она поднялась, и министры все, как один тут же, сделали шаг назад, следуя протоколу. Она спустилась с тронного возвышения, и отряд Тавгародов последовал за ней, держась на шаг позади, пока она шла по длинному коридору, ведущему в покое королевы. Шелковый шлейф ее платья шуршал по мраморным полам, раздражая не меньше, чем шепот советников. Маки точно знала, сколько шагов отделяет зал советов. от уединённой тишины её покоев. Прежде ей приходилось проделывать этот путь бесчисленное множество раз вместе с матерью, а до этого — с бабушкой. И вот теперь она считала 56-55, пытаясь избавиться от раздражения и вернуть ясность ума. Она чувствовала, что министр Ервий следует за ней по пятам, несмотря на то, что шорох его мягких туфель успешно скрывался в ритмичном стуке сапог тавгародов. Казалось, ее преследует привидение. Вели она своим стражам перерезать ему горло, они выполнят приказ без малейших сомнений. А затем, когда ее будут судить за убийство, ведь в шахуне это может ждать и королеву, они дадут показания против нее. Когда их группа добралась до покоя в королевы, Маки миновав позолоченную арку, вошла в маленькую приемную. отделанную светло-зеленым рамором. Взмахом руки, отпустив ждущих здесь слуг, она повернулась к тавгародам «Не беспокойте нас», — последовал приказ. Ервий прошел следом за ней через гостиную и комнату для музицирования в большой зал, где Маки когда-то сидела на коленях у матери, слушая истории о первых королевах династии Табан в воительницах. которые в сопровождении своих ручных соколов спустились в высочайших гор Сикурзоя, чтобы править Шуханом. Табан, Йенок и Юн звали они. Буря, которая осталась. Дворец был выстроен первыми королевами, но до сих пор считался чудом инженерной и архитектурной мысли. Он принадлежал династии Табан, он принадлежал народу, а в этот короткий миг всего-то на пару шагов В параде королев Табан он принадлежал и Маки. но стоило ей войти в покое золотого крыла, как настроение сразу же поднялось. Этот зал наполняли золотистые блики и шум струящейся воды, а изящные повторяющиеся арки террасы, примыкающие к нему, служили прекрасным обрамлением ухоженным изгородем и искрящимся фонтаном королевского парка раскинувшегося внизу и продолжающих его цветущих садов Амрат Йена, с ровными рядами сливовых деревьев, напоминающими полки солдат. В Равке царила зима, но здесь, в Шухане, этой благословенной земле, солнце по-прежнему согревало все своим теплом. Маки вышла на террасу, это было одно из немногих мест, где она могла говорить с кем-нибудь без опаски, не беспокоясь о любопытных взглядах и чутких ушах слуг и соглядатаев. На столе из зеленого стекла стояли кувшины с вином и водой, а также блюдо поздних феников. В парке внизу она увидела племянницу Акени, играющую с одним из мальчишек-садовников. «Если случится так, что у Маки с ее консортами не выйдет зачать дочь, Акени станет наследницей короны», — решила Маки. Она не была старшей из девочек рода Табан, но даже в свои восемь определенно была умнейшей, весьма неожиданно учитывая то, что ум ее матери был глубиной с обеденную тарелку. «Тётушка Маки окликнула Акенни снизу. «Мы нашли птичье гнездо!» Мальчишка-прислужник не осмеливался заговорить или даже поднять глаза на королеву и молча стоял позади приятельницы по играм, разглядывая сбитые носки и сандалии. «Вы не должны прикасаться к яйцам», — сказала Маке детям. «Смотрите, но не трогайте». «Я не стану. Хочешь, нарву тебе цветов?» «Принеси мне лучше желтую сливу». «Но они же кислые». «Принесешь мне сливу, я расскажу тебе историю». Она проводила взглядом детей, кинувшихся к южной стене парка, Лады висели высоко на ветках, поэтому требовалось немало времени и изобретательности, чтобы добраться до них. «Она чудесное дитя», — заметил Ерви, остановившийся в арочном проеме позади нее, хотя, возможно, слишком послушная для того, чтобы стать хорошей королевой. Маки проигнорировала его слова. «Принцесса Эри жива», — продолжил он. Она схватила кувшин со стола и швырнула его на каменные плиты внизу. Она сорвала занавеси с окон и ногтями разодрала их в лохмотья. Она упала лицом в шелковые подушки и закричала. На самом деле ничего этого она не сделала. Она всего лишь швырнула приглашение на стол и сняла с головы тяжелый обруч короны. отлитые из чистой платины и густо усеянные изумрудами, Она всегда заставляла шею маки болеть. Королева положила венец рядом с фениками и налила себе стакан вина. Подобные действия входили в обязанности ее слуг, но прямо сейчас она не желала видеть никого из них поблизости. Ервей скользнул на террасу и, не спрашивая разрешения, плеснул себе вина. «Не предполагалось, что ваша сестра выживет». Принцесса Эри Киртабан — самая любимая, самая почитаемая народом, по причинам которые Маки никогда не могла понять. Сестра не была мудра, красива или интересна как личность. Единственным ее талантом был Хатуур, и все равно люди ее обожали. Эри должна была умереть. Что же пошло не так? Маки тщательно продумывала свои планы. В результате их осуществления должны были умереть оба, и король Николай, и принцесса Эри. А на Фьорду легли бы все обвинения в заказных убийствах. Под предлогом мести за смерть возлюбленной сестры она ввела бы войска в оставшуюся без короля обезглавленную страну, потребовала отдать ей грешей для участия в программе по созданию киргудов, И использовала бы Равку как базу для ведения войны с Фьордой. Она тщательно выбирала своего человека. Маю Киркат была членом личного отряда тавгарадов принцессы Эри. Отличный боец и талантливая мечница, она обладала еще одним весьма важным качеством — уязвимостью. Ее брат-близнец исчез со своего полка, а его семье сообщили, что парень был убит в бою. Но Маю догадывалась о том, что произошло на самом деле. Он был выбран, чтобы стать Киргудом и включен в программу «Стальное сердце», благодаря чему должен был стать более сильным, смертоносным, однако в значительной мере утратить человеческие черты. Майя умоляла, чтобы ее освободили прежде, чем произойдет это преобразование, и вернули в полк в качестве обычного солдата. Королева Макки знала, что процесс становления Киргудом когда кости усиливали сталью грешей и крепили механические крылья к спине, был болезненным. Но поговаривали, что это было не главной проблемой, что солдаты, прошедшие это превращение, менялись самым ужасным образом, что киргуды теряли в этом процессе значительную важнейшую часть своей личности, как будто боль погребала под собой то, что делало их людьми. И, само собой, Маю киркат. не желала такой участи своему брату. Они были близнецами. Кебен, не существовало связи ближе. Маю отдала бы и собственную жизнь, и жизнь короля, чтобы спасти его. Королева Маки отставила стакан с вином, налила себе вместо этого воды. Для того, что ее ожидало, требовалась ясная голова. Ее нянька как-то сказала ей, что и она должна была иметь близнеца, и что ее брат. Родился мертвым. Вы поглотили его силу, выдохнула служанка. И Маке еще тогда поняла, что однажды станет королевой. Что бы случилось, останься ее брат в живых? Кем была бы Маки? Теперь это не имело значения. Король Равки был живее всех живых, как и ее сестрица. И это было плохо. Но королева Макки была не до конца уверена, насколько плохо. Знал ли Николай Ланцов о заговоре против него? Неужели у Маю сдали нервы, и она рассказала принцессе Эре, каким был настоящий план? Нет, такого не могло случиться. Она отказывалась в это верить. Слишком крепкие узы связывали кебен. «Это приглашение похоже на ловушку», — сказала она. «Тоже можно сказать о большинстве браков». «Избавь меня». от проявлений твоего остроумия, Ерви. Если король Николай знает, и что же может доказать его величество? Полагаю, Эрис может немало рассказать. Зависит от того, что ей известно. Ваша сестра — нежное создание. Она ни за что не поверит, что вы способны на подобное коварство, и определенно никогда не станет свидетельствовать против вас. махи хлопнула по приглашению. «Тогда объясни это». «Возможно, она влюбилась?» «Я слышал, король может быть весьма очаровательным». «Не говори глупости». Принцесса Эри заняла место Маю среди тапгародов. Маю изображала принцессу Эри Задача Маю подобраться поближе к королю Николаю, убить его и лишить себя жизни. Насколько известно, принцессе Эри На этом все и заканчивается. Но в ходе вторжения, последовавшего бы за этим, неизбежны были бы потери. И Тавгарады получили приказ удостовериться, что Эри станет одной из них. Хоть они и считались стражами принцессы Эри, приказы королевы были для них на первом месте. Министры Маки никогда бы не узнали о придуманном ею плане. Так почему же он провалился? Вы должны посетить церемонию венчания. наставлял Герби. Все ваши министры будут ждать этого от вас, ведь это шаг к осуществлению их планов о мире. Они полагают, что вы должны быть в восторге. На твой взгляд, я выглядела недостаточно восторженной. Вы, как, впрочем, и всегда были идеальной королевой, и лишь я заметил определенные знаки. Министры, слишком много замечающие, рискуют однажды лишиться зрения, А королева слишком мало рискуют Рискует однажды лишиться трона. Макки вскинула голову. Что ты этим хочешь сказать? Только Ерви была известна правда, и речь вовсе не о деталях ее планов убийства короля Равки и собственной сестры. Он был личным доктором ее матери и бабушки, и он находился у смертного адра ее матери, когда королева Кейен небесно небеснорожденная, Назвала своей преемницей Эри, а не Маки. Каждая королева из рода Табан имела право сама выбирать свою преемницу. Но почти всегда ей становилась старшая дочь. Так было на протяжении сотен лет. Маки должна была стать королевой. Она была рождена для этого. Ее для этого растели. Она была столь же сильна, как любая из тавгаротов. Умело управляла лошадью, являлась блестящим стратегом, коварным, как паук, и все же ее мать выбрала Эри, мягкую, милую, очаровательную Эри, обожаемую народом. Обещай мне, потребовала тогда мать, обещай мне, что последуешь моей воле, Поклянись в этом перед шестью стражами. Я обещаю, прошептала Маки. И Ерви. Все это слышал, он дольше всех остальных слышал и матери советникам, и Маки даже представления не имела, сколько он уже живет на этой земле. При этом он, казалось, совсем не старел. Она смотрела на него, прямо в слезящиеся глаза на морщинистом лице и гадала, не рассказал ли он матери о совместно начатой ими работе, о секретных экспериментах, о зарождении программы по созданию Киргудова. ведь это вполне могло привести к передаче трона Эри. Но Эри не хочет править, сделала попытку Маки, лишь потому, что она всегда полагала, что править будешь ты. Маки взяла руку матери в свои, но я и должна, я училась, меня к этому готовили, но ни один из уроков не научил тебя доброте. Ни один из наставников так и не смог научить тебя милосердию. Твое сердце жаждет войны. И мне непонятно почему. У меня сердце сокола, — гордо ответила Маки. Сердце истинный хан. Речь о воле сокола. А это совсем другое дело. Поклянись мне, что сделаешь, как я сказала. Ты из рода табан. Мы хотим того, что нужно стране, а стране нужна Эйри. Маке не стала рыдать и спорить. Она просто принесла клятву. И с этим ее мать испустила последний вздох. Макки вознесла молитвы шести стражам, зажгла свечи в память о всех ушедших королевах Табан. Она прибрала волосы и отряхнула руки, а шелковый подол своих одежд. Вскоре ей предстоит надеть голубой, Цвет скорби, И ей воистину было о чем скорбеть. О потере матери, о потере короны. «Вы сами скажете, Эри, или придется мне?» Спросила она у Ерви. «Скажу ей что?» «Моя мать...» «Я ничего не слышал. Рад, что она отошла легко». Так над остывающим телом ее матери сложился их союз. Так появилось. «Новая королева». И вот теперь Маки стояла, облокотившись на перила террасы, и вдыхала ароматы цветущих садов. Жасмин — сладкий запах апельсинов. Она слушала смех племянницы и мальчишки-садовника. Забирая корону у сестры, она не понимала, как мало это изменит, что ей по-прежнему постоянно придется соревноваться с доброй, рассеянной Эри. И только одно может положить конец этим мучениям. Я буду на венчании сестры. Но сначала мне необходимо отправить послание. Ерви приблизился. Что вы задумали? Знаете, ваши министры прочтут это послание, даже если оно будет запечатано. Я не глупа. Можно совершить глупости, не будучи глупцом, если... Ерви резко умолк. не закончив норовоучительную речь. «В чем дело?» — спросила Маки, проследив за его взглядом. Тень двигалась сквозь сады слив у дворцовых стен. Маки подняла глаза, ожидая увидеть воздушное судно, но небеса были чисты. Тень продолжала расти, растекаясь, как чернильное пятно, прямо в их направлении. Деревья, которых она касалась, падали, как подкошенные, Чернели на глазах и тут же исчезали, не оставляя никаких следов, лишь выцветшую землю из-за витки дыма. «Что это?» — выдохнул Ервий. «Окени!» — закричала королева. не спускайся с дерева! Уходи оттуда, сию же секунду!» «Я собираю сливы!» — смеясь, крикнула в ответ девочка. «Я сказала, сию секунду!» Акения не могла видеть то, что скрывалось за стеной, эту черную волну смерти, наступающую совершенно беззвучно. «Стража!» — завопила королева. «Помогите ей!» Но было слишком поздно. Тень скользнула по дворцовой стене, превращая золотистые кирпичи в уголь и опустилась на сливовое дерево. Казалось, на Акении мальчишку-садовника опустилась темная вуаль, приглушившая их смех. «Нет!» крикнула Маки. «Моя королева!» настойчиво сказал Герви, «Вам нужно уходить!» Но пятно тлена замерло прямо у кромки фонтана, оставив четкий след, словно волна прибоя на песке. Все, чего она коснулась, превратилось в серую пыль. Все, что осталось вне зоны поражения, зеленело и дышало жизнью. Аккенни, приглушенно всхлипнула королева. Ей ответил лишь ветер, гулявший по саду и развеивавший последний, едва заметные клочки тени. Ничего не осталось, лишь сладкий аромат, обративших головки к солнцу цветов, счастливых в своем неведении.